Он заглянул в лежавшую на столе открытую книгу почетных гостей. Там по-немецки было написано «Вальтер де Веру», полковник службы его императорского величества с женой Эльзой Анной Марией. Лакей с изумлением и беспокойством смотрел на профессора Йонгмана, пока тот расплачивался по счету. Профессор был смертельно бледен, руки его дрожали. С ужасом оглянувшись в сторону сада, он поспешно сел в свою тележку и, расправив в вожжи, сильно хлестнул кнутом по лошади, чего никогда не делал, ибо был очень добр и в отношении животных. Глава двадцать восьмая Елена Федоровна вполголоса что-то рассказывала Нищеретову. Вид у нее был оживленно-радостный не очень шедший к дому, в котором недавно произошло несчастье. Впрочем, хозяев в гостиной не было. Нищеретов молча, хмурым взглядом, смотрел на баронессу. Да, вот они в Петербурге были в близких отношениях. Мама до сих пор в душе не может ей простить, что она его у меня отбила, — подумала входя Муся. Были близки... А теперь просто разговаривают, как добрые знакомые, и ничего. У этих все просто — сошлись, разошлись. Елена Федоровна, здороваясь подозрительно, на нее взглянула. Нищеретов поцеловал руку. Он то целовал при встречах руку Муси, то не целовал. Сегодня милостив. Что-то нужно у них спросить. Муся будто все не могла понять, Почему она здесь, у чужих людей, а он где-то в другом месте? Ах, да, Жюльетт! — Как сегодня? — негромко спросила она. Несмотря на выздоровление Жюльетт, в квартире Георгеско еще разговаривали в полголоса и ходили на цыпочках Слава богу! Дай бог всякому! — саркастически сказала баронесса. Нищеретов на нее покосился. — К удивлению Муси, он принял близкое участие в горе этой румынской семьи, с которой его связывали лишь деловые отношения, да и то не очень хорошие. Муся слышала о каких-то денежных неприятностях между ними и Леони. Аркадий Николаевич навещал Георгеску раза два-три в неделю и часто привозил больной цветы. К Джульетт еще никого не пускали. «Температура 36,7», — сказал он Мусе. «Не во рту», — пояснила Елена Федоровна. «Ерунда!» «Зачем только изводят на него деньги?» — добавила она, показывая пренебрежительным кивком на соседнюю комнату, откуда доносился негромкий разговор. Муся сообразила, что там Леони совещается с врачом. — Сказал вести барышню на юг, — пояснил Нищеретов с легким вздохом. — На юг, — автоматически повторила Муся. Елена Федоровна опять бросила на нее подозрительный взгляд. — Что он сказал? — Да, Жюльет везут на юг. Бедная девочка. — Но мне все равно. Люди, кроме него, больше для меня не существуют. — Я «Князь убит, быть может, я никогда не увижу Витю, Сонечку, Григория Ивановича. И хоть это стыдно, но мне совершенно все равно». «Почему же именно на юг?» «Если б велели на север, вы спросили бы, моя милая, почему именно на север?» — сказала баронесса и засмеялась, оглянувшись на аркадий николаевич Он не улыбнулся и стал подробно объяснять Мусе, почему Жюльетт везут на Ривьеру. Муся вспомнила, что Нищеретов и сам больной человек. Этим верно и объясняется его участие. Масонство, больных людей. Он сказал, «Я получил первое предупреждение». «Что же это значит?» «Нет, не надо думать об этом. Она смотрит на меня». Лишь бы не догадалась. Впрочем, не все ли равно? Она опасная женщина и почему-то опять меня ненавидит. Но повредить мне...